Я постаралась не попадаться ему на глаза с утра, а потом ушла в воскресную школу. Папа никогда не смотрит на ноги людей в церкви, так что и моих он, конечно, тоже не заметил. Но все сплетницы заметили и много говорили об этом. И потому я пишу это письмо, чтобы объяснить, как было дело. Вероятно, я поступила очень плохо, раз все так говорят, и жалею об этом. И на этой неделе я нашоу эти ужасные чулки, чтобы себя наказать, хотя папа купил мне две отличные новые пары, как только в понедельник утром открылся магазин мистера Флегга. Но во всём виновата я одна. А если люди будут винить моего отца после того, как прочтут это письмо, то они не христиане, и мне нет дела до того, что они говорят. Ещё одно. Я хочу объяснить прежде чем закончу это письмо. Мэри Ван сказала мне, что мистер Эван Бойд обвиняет сыновей Лию Бакстера в краже картошки с его поля прошлой осенью. Они не трогали его картошку. Они очень бедные, но честные. Это сделали мы, Джерри, Карл и я. У нас с нами тогда не было. Мы даже не предполагали, что это кража. Нам просто надо было раздобыть несколько картофелин, чтобы сварить их вечером в долине Радуг и съесть с нашей жареной треской. Поле мистера Бойда было ближе всего, на полпути между долиной и деревней, так что мы перелезли через изгородь и вытянули несколько плетей. Картошка была ужасно мелкая, потому что мистер Бойд внёс мало удобрений. И нам пришлось вытянуть много плетей, прежде чем мы набрали столько, сколько было нужно. И к тому же размеры мане оказались не больше стеклянных шариков для игры. Уолтер и Ди Блайт ели эту картошку вместе с нами, но они пришли тогда, когда мы её уже сварили и не знали, где мы её взяли, так что их не в чём винить, и виноваты только мы. Мы не хотели ничего плохого. Но если это была кража, то нам очень жаль, и мы заплатим за эту картошку мистеру Бойду, если он согласен подождать, пока мы вырастем. Сейчас у нас никогда не бывает денег, так как мы ещё слишком маленькие, чтобы заработать. А тётушка Марта говорит, что всё папино жалование до последнего цента, даже когда ему платят регулярно, а это не всегда случается, уходит на ведение домашнего хозяйства. Но мистер Бойт не должен впредь обвинять мальчиков Лью Бакстера, которые тут ни при чем, и создавать им дурную славу. С уважением, Фейт Мередит. Глава двадцать шестая. Мисс Корнелия меняет точку зрения. Знаете, Сьюзан, после смерти я собираюсь возвращаться на землю каждый раз, когда в этом саду зацветут нарциссы. сказала Аня восторженным тоном. Никто, вероятно, не увидит меня, но я буду здесь. Если кто-нибудь окажется в саду в это время, а я думаю, что приду сюда в такой же вечер, как нынешний, но может быть, это произойдёт с наступлением рассвета, прилесного, бледно-розового весеннего рассвета. Так вот, он просто увидит, что нарциссы отчаянно кивают головками, словно под могучим порывом ветра. Но на самом деле, это буду я. Миссис Доктор, что дорогая, не может быть сомнения в том, что после смерти вы не будете думать о таких пустых, мерзких вещах, как нарциссы, возразила Сьюзен. И я не верю в привидения, видимые или невидимые. О, Сьюзен, я не буду привидением. Это так ужасно звучит. Я буду просто собой. И я пробегу по саду в сумерки, утренние или вечерние, и увижу все уголки, которые люблю. Вы помните, Сьюзен, как я страдала, когда нам пришлось уехать из нашего маленького дома мечты. Я думала, что никогда не полюблю Инглсайд так сильно, как любила тот домик. Но полюбила. Я люблю здесь каждый клочок земли, каждое дерево, каждый камень. Мне и самой, пожалуй, нравится это место, сказала Сьюзен, которая умерла бы, если бы ей пришлось его покинуть. Но мы не должны слишком привязываться ни к чему земному, миссис Доктор, шедрогая. Случаются иногда и пожары, и землетрясения, так что мы всегда должны быть готовы ко всему. Дом Тома Макаллестера на той стороне гавани сгорел ночью 3 суток назад. Некоторые утверждают, будто Том сам поджёг дом, чтобы получить страховку. Может быть, так и было, а может быть и нет. Но я сразу же посоветовала доктору проверить наши дымоходы. Бережёнова, Бог бережёт. Но я вижу, что миссис Эллиот подходит к нашим воротам с таким видом, будто за ней посылали, и она не могла не прийти. Аня, душенька, вы видели сегодняшнюю газету? Голос мисс Карнели дрожал от части от волнения, от части от того, что она слишком быстро шла от магазина и запыхалась. Аня склонилась над нарциссами, чтобы скрыть улыбку. Вместе с Гилбертом она в тот день беззаботно и от души посмеялась над первой полосой газеты. Но ей было хорошо известно, что дорогая мисс Корнелия воспринимает произошедшее почти как трагедию, и не следует задевать ее чувства никаким проявлением легкомыслия. — Ну не ужас ли, что же нам делать? — спросила мисс Корнелия в отчаянии. Хотя мисс Карнелия уверяла, что никогда больше не будет принимать близко к сердцу выходки детей священника, не волноваться она не могла. Ани провела её на крыльцо, где сидела с вязанием Сьюзен. А с двух сторон от неё Шерли и Рилла водили пальцем по строкам в своих букварях. Сьюзен вязала уже вторую пару чулок для Фейт. Сиюзан, в отличие от мисс Карнелли, никогда не беспокоилась о несчастном человечестве. Она просто делала для его блага то, что могла, и безмятежно оставляла все другие заботы о нём высшим силам. Карнелия Элиот считает, что рождена руководить этим миром, мисс доктор Шидорогая, сказала она однажды Ане. И потому всегда из-за чего-нибудь волнуется. А я Никогда ничего такого о себе не думала, и потому спокойно иду по жизни. Хотя иногда мне кажется, что можно было бы этот мир устроить немного лучше, чем он устроен сейчас. Но не нам, ничтожным червям, питать такие мысли. Они только рождают в душе тревогу, а проку нам от них никакого. Не думаю, что можно что-то сделать теперь. сказала Аня, выдвигая вперёд удобное мягкое кресло для мисс Карнелли. Но как вообще мистер Уикерс допустил, что такое письмо появилось в газете? Он не мог не понимать, что делает.